Студия «Медиакнига» представляет Лена Обухова, Наталья Тимошенко «Дорогой неизбывшихся снов» Пролог 10 апреля 2015 года, 16 часов 35 минут Офис ЗАО прогрессивные технологии Крылатские холмы, город Москва Большой деревянный дом насчитывал два этажа и чердак а потому возвышался среди деревьев, как молчаливый исполин. Никогда не видевшее краски дерева, из которого были сложены его стены, потемнело. Кое-где покрылось мхом, однако выглядело крепким, хотя сам дом казался заброшенным. Двор, окружавший его, производил еще более мрачное впечатление. И деревья, сотни, тысячи, Миллионы деревьев вокруг на многие километры. Они, как и дом, были покрыты мхом с одной стороны, скрипели, пошатываясь на ветру, а некоторые сильно наклонялись, не падая только потому, что держались раскидистыми ветками за более крепких товарищей. Если где-то и мог жить леший, хозяин леса, то именно в таком месте – обходя свои владения дважды в день и путая каждого нечаянно забредшего путника. Расстояние от узкой дороги, почти полностью заросшей прошлогодней травой, до трассы составляло около десятка километров, а к дому вела небольшая тропинка, упирающаяся в калитку, хотя забор вокруг никогда не было. «Чей этот дом?» поинтересовался высокий, удивительно рыжий мужчина, лет пятидесяти в круглых очках, которого Константин Долгов обозвал про себя Антошкой. «Он принадлежал моей тетке», – ответил Долгов, отрывая взгляд от тусклого света в одном из окон второго этажа. Когда-то именно эту комнату занимал он, приезжая к тете в гости. «Сколько же лет назад это было?» Тогда из окна его комнаты виднелась проселочная дорога и большой деревенский магазин, в котором продавались сладкие булочки, щедро посыпанные сахарной пудрой. Никакого леса вокруг не было. Однако двоюродный брат все равно умудрялся напугать его историями о призраках, бродящих ночью по дороге, колдунах, творящих свои темные дела на окраине деревенского кладбища, и ведьмах, приходящих ночью к тем, кто не произнес на ночь специальное заклинание». Маленький Костя, напуганный этими рассказами, всегда просил оставить включённую лампу на столе, когда ночевал у тётки. «Внутрь заходить будете?» Спросил он, переводя взгляд с рыжего мужчины на Аркадия Владимировича, которого давно привык называть про себя просто «директором» по должности, которую тот занимал в ЗАО «Прогрессивные технологии». Долгов сам не мог внятно ответить на вопрос почему он всегда дает клички людям, при том, что прекрасно запоминает их имена. Его собеседники переглянулись, и директор отрицательно покачал головой. «Мы доверяем вам, Константин Андреевич», – покровительственно улыбнулся он. От этой улыбки у Долгова свело скулы, однако он согласно кивнул и щелкнул мышкой. Изображение на большом экране телевизора, висевшего на стене в кабинете директора, мгновенно погасло, скрыв от них и старый дом, и темный непролазный лес, его окружавший. Они остались в большом светлом кабинете с окном во всю стену. Рыжий мужчина, имени которого Долгову так и не сказали, хотя он понял, что это едва ли какой-то высокий начальник, поскольку с директором общался уж слишком уважительно, хотя и не подобострастно, как многие подчиненные, поднялся с кресла и медленно прошелся по кабинету, потирая подбородок. Затем он остановился, уставился взглядом в темный экран, как будто все еще видел в нем дом. «Интересная идея». «Наконец, произнес он. «Кого-нибудь уже посылали туда?» Директор посмотрел на Долгова, давая знак, что рассказать должен он. «Двоих», – кивнул тот. «По отдельности, конечно». «И как?» Антошка обернулся и с интересом уставился на Долгова. Оба не вернулись. Один продержался почти неделю, второй всего лишь два дня». Антошка, понимающе кивнул, словно чего-то такого и ожидал. «А что, если послать туда кого-нибудь из ваших экстрасенсов?» Вдруг предложил он. Директор с сомнением покачал головой. «Думаете, это что-то изменит?» «Как знать, эти люди мыслят шире, видят то, чего не видят другие». «Что ж, можно попробовать». Согласился директор. «У нас как раз сейчас в разработке замятина». «Карина?» Долгов, как ни старался, все равно изменился в лице. «Ей же пятнадцать». «И что?» «У нее высокие показатели мозговой деятельности и рано проснувшиеся экстрасенсорные способности». «Но она ребенок». Рыжий мужчина и директор переглянулись – «Пожалуй, я согласен с господином Долговым», — медленно произнес Антошка. «Замятина слишком мала для подобных путешествий». «А что насчет дворжика?» Директор приподнял брови, задумавшись на секунду, а затем кивнул. «Да, хороший вариант. Конечно, у нас не было возможности изучить его способности, но он тоже экстрасенс и работает на нас. Послать его туда будет естественно и правдоподобно». Он сам туда поедет, даже вести не придется. «А если не справиться?» – усмехнулся Антошка. «Не жалко терять такого полевого агента? Насколько я помню, вы были весьма высокого мнения о нем». Директор равнодушно пожал плечами. «Он уже скомпрометировал себя, так что не жалко. Все равно придется избавляться. Константин Андреевич, он повернулся к долгу. Подготовьте все для командировки дворщика туда». Долгов согласно кивнул. Дворжика он почти не знал, вины перед ним, как перед Кариной, не чувствовал. Вдобавок у взрослого мужчины, бывшего военного, космонавта, прошедшего подготовку к самым невероятным ситуациям, шансы выбраться оттуда все же были больше, чем у пятнадцатилетней девочки из закрытого городка. «Отправим его туда одного?» Поинтересовался он поднимаясь из-за длинного директорского стола нет почему же как будто даже удивился директор пусть берет всю команду тогда же интереснее.